Глава третья В полумраке кабинета вспыхнул огонек сигары, и в воздух поднялись густые облака дыма. «Убитые!» — Иннокентий Гаврилыч нахмурился и поднял взгляд на своего старшего сына Гришу. «Как вообще такое возможно?» «Я не знаю, отец». ответил пухлый молодой человек, виновато опустивший щекастую голову. «Мне пришло уведомление, что задание не выполнено, и все. Деньги уже поступили на наш счет». «Чертов Малкольм, ни на кого нельзя положиться в этом мире». А Сокин стряхнул пепел с сигары и вновь затянулся. «Ладно, раз Малкольм держит у себя откровенных идиотов, то обратимся к более квалифицированным кадрам». «Позвони бригадиру, предложи ему сто, нет, сто пятьдесят тысяч за голову мелкого засранца, и скажи ему, что все должно выглядеть как несчастный случай». «Понял меня? Надеюсь, хотя бы у этого головореза захватит мозгов использовать все прелести госпиталя». «Прости, отец, но Федя уже не в больнице». «Что?» Иннокентий Гаврилыч сжал кулаки. а где же он дело в том что никто не знает вздохнул гриша кот удалил все жучки и отслеживающие устройства с телефона ты ох а сокин обреченно закатил глаза идиот а ты кусок почему вы сразу же не отправили наружку почему не доложили мне ты сказал не дергать тебя по пустякам Вот я и хотел рассказать все вместе. Старший сын виновато зажмурил глаза. «О, боги, почему? Почему мне в наследнике досталось два идиота? Ты хоть понимаешь, что если он осядет в отеле, а он, сука, осядет в отеле, потому что ему подскажет чертов кот, то мы потратим еще тысяч двести, а то и больше, чтобы выудить информацию из системы». Плюс время, ибо московские менты работают очень медленно. Проклятый ублюдок успеет свалить на все четыре стороны, и что? А то, что плакала продажа искры. Стоит ему заявить о себе и вступить в должность, все, никакого наследства не будет». Даже если мы прикончим мелкого ублюдка, император тут же запустит расследование и нас повяжут, а завод, естественно, уйдет его императорскому величеству. Понял? Понял отец. Что ты понял, что нас повяжут? Идиот! Рявкнул Осокин и ударил кулаком по столу. «Живо беги к майору Фурсинскому, говори ему, что да как, и предлагай деньги. Начинай от ста пятидесяти, а дальше как пойдет». «Принял». Гриша кивнул и быстро выбежал из кабинета. Иннокентий Гаврилович посмотрел на огромный портрет своего покойного старшего брата, что висел над диванчиком для отдыха. «Долго. Даже слишком долго он скрывал от меня твой... Мразотный характер. Точно так же, как и ты. Начал ставить мне палки в колеса, едва открыл глаза. Дворянин затушил сигарету хрустальной пепельницы. Но у него больше не хватит ума бегать от меня. Уж поверь, брат, скоро ты встретишься со своим отвратительным отпрыском». «Погоди, а откуда эти трещины появились?» — поинтересовался я, лежа на кровати. «Откуда ж мне знать?» — усмехнулся Семен. «Но хотя бы теория должна быть. Видишь ли, ходит легенда, что полторы тысячи лет назад на Землю спустилась некая могущественная сущность. Кто это, а чёрт его знает. Но говорят, эта самая сущность хотела захватить наш мир». Впрочем, кто только не хотел. И татаро-монгольская ига, и Наполеон Первый, мой хороший друг, который поехал кукухой, а потом еще и неудавшийся австрийский художник. Много крови утекло. Но суть не в этом. Сущность начала заявлять свои права на наш мир и... Все волшебники объединились, чтобы противостоять супостату. Волшебники, значит? Ага. Такие, как ты и я, кивнул кошак. А значит, собрали они всю свою энергию в одно мощное заклинание и как ударили по сущности. Тот взвыл и рванул так, что ткань мироздания пошла по хм, одному месту. И с тех самых пор в совершенно рандомных, прости каких, рандомных, ну, то есть случайных местах образуются эти самые трещины. А из них лезет всякое непотребщина монстры, если говорить простым языком, но все их называют тенями. Почему? а потому что тела первых обнаруженных теней были темно-прозрачными. Однако разновидности этих монстров как собак нерезанных. Только вот наши ученые особо не заморачивались. Стали их классифицировать чисто по размеру, просто впихнули в три класса и все. А ведь они далеко не все прозрачные и тупые. И ходит слух, что как раз филениды, бывшие тени. По крайней мере, так говорят многие ученые. «То есть из трещины вылез целый новый вид?» — удивился я. «Погоди, тогда тут должны быть и другие разумные виды». «А нет их». «Хотя какой-то безумец заявил, что и одаренные тоже нифига не люди, а тени», — махнув хвостом, ответил Семен. Так вот, внешние феллиниды очень похожи на людей, но имеют рудиментарные отростки в виде звериных ушей и хвостов. Также они, впрочем, как и их животные аналоги, имеют отличное чутье и невероятное зрение. Но это странно. Если предположить, что трещина — это некий портал в другое измерение, то наверняка должны были появиться другие. Ну, ты понимаешь, да? «Поэтому теория очень сомнительная», — задумчиво произнес я, разглядывая потолок. «Я не ученый, друг. Всего лишь придворный маг. Но опять же, есть сторонники теории, которая гласит, что филиниды появились одновременно вместе с людьми. Но политиканам это неудобно, им проще говорить, что зверолюди не такие, как все, хотя, судя по их ДНК и всему остальному». Семен снова начал кататься по кровати. «В общем, ты прав. У меня тоже есть сомнения насчет бывших теней, но кровь филинидов не принимают в донорских пунктах. Феллинидам далеко не везде разрешают работать. А еще, если ты водишь с ними дружбу, то это, в общем-то, будет порицаться обществом. Не напрямую, конечно, а за глаза». «Выходят филиниды граждане второго сорта», — подытожил я. «В целом, можно так сказать», — вздохнул кот. «Но есть свои нюансы. Во-первых, обижать филинидов нельзя. На тебя тут же нападут активисты. Во-вторых, если филенид пожалуется в профсоюз рабочих, что ты не взял его на разрешенную работу, у тебя будут очень большие неприятности. Члены союза вынесут тебе весь мозг». А солидные инвесторы могут прекратить с тобой сотрудничать. Что-то тут не вяжется, нахмурился я. Граждане второго сорта, говоришь, а почему же их тогда в попу целуют? Тебе не кажется, что это лицемерие? Кажется, лично я к ним отношусь более-менее. Они мне не противны, скажу больше, они мне даже чем-то... импонируют. «Но политика есть политика. Губернаторов до сих пор избирает народ, а феллиниды имеют право голоса». «Тьфу, теперь все понятно», — вздохнул я. «Да уж, ну и мирок. Хотелось бы взглянуть в глаза тому, кто его таким сделал». Но Феленидов все устраивает в большинстве своем. Семен спрыгнул на пол и начал неистово драть ковер передними лапами. У них даже своя партия есть, только вот слабенькая, спонсоров у них нет. И государственной поддержки ноль. А много ли заработаешь за кассой у Мака? У чего? Ну, Мак, помнишь, твои любимые гамбургеры. Прости, это все идиотские провалы в памяти. Понимаю, в общем, это сеть кафе быстрого питания. Та еще дрянь. Но детишкам почему-то нравится. Кошак посмотрел на свое отражение в зеркале, выгнул спину и бочком пошел в атаку. «Что с тобой?» — поинтересовался я. «Ничего не могу с собой поделать, прости, друг», — врезавшись в стекло. Семен завалился на спину, немного покатался, а затем пулей унесся за занавеску. Громко муркнув, он выпрыгнул оттуда и спрятался под кровать. «Фух, вечерний ТГД окончен». «Хм, твое проклятие настолько ужасное, что приходится имитировать кошачьи повадки!» «А ты потихоньку сам к этому приходишь», — кошак выглянул из-под кровати. «И да, ноги из-под одеяла лучше тоже не показывать, иначе я не удержусь». «Цапнешь, не удержусь уже я!» — сняв мундир, я отправился в ванную комнату. «Самое время принять освежающий душ и еще раз обдумать все происходящее». Признаться, кровать в отеле намного лучше больничной койки. Мягкая, обволакивающая. Уже и не помню, когда в последний раз так хорошо высыпался. Открыв глаза, я увидел солнечный свет, приятный и теплый, заряжающий надеждой на то, что все у меня обязательно получится. «Пойдем, кот!» Я распахнул одеяло и направился в ванную комнату. «Ах, ну еще пять минуточек!» Вытянувшись и сонно зевнув, простонал Семен. «Умываться и завтракать!» «Высшее общество не завтракает, а бранчует!» Подняв потрепанную голову, ответил кошак. «Без разницы, дел у нас сегодня не в проворот!» «Естественно, как же иначе!» Вздохнул Семен и лениво поплелся за мной в ванную комнату. После всех необходимых процедур мы спустились вниз в огромный ресторан со стеклянным потолком. «Да, красиво, но как же подобный стиль устарел!» Это даже не классика, а самая натуральная древность. Но восхитительный аромат еды заставил меня забыть обо всем. На облаках разгулявшегося аппетита я парил к первому попавшемуся свободному столику. «Не торопись ты, это ж митрополь, тут на всех хватит еды», — заверил Семен. «Лютый голод одолевает меня. Я взял толстую книжицу с кожаной обложкой. А это что? Меню». «Список блюд и напитков, которые ты можешь здесь заказать», — пояснил кошак, запрыгнув на стул рядом со мной. «Так». Я раскрыл меню и начал читать все подряд. «Ничего не понятно, но очень интересно. Давай помогу». Семен требовательно поставил лапку на мою левую штанину. «На бранч, как правило, едят куриные яйца». «Пойдет». «Да погоди ты. Яйца можно сварить, можно сделать глазунью, можно поджарить скрэмбл, а можно и вовсе замутить Бенедикт. Что ты предпочитаешь?» «Все!» «О, это надолго!» — обреченно вздохнул кошак. «В конечном итоге мы выбрали скрэмбл с лососем и брускету с нежным творожным сыром». а напиток — некий апельсиновый фреш. Не знаю, что это, но звучит вкусно. «Послушай, Семен, вот ты волшебник, так?» «Так», — кивнул кот, уплетая свой скрэмбл с лососем. «Выходит, ты в курсе, как проверить уровень магии?» «О, это просто!» — кошак вытянул вперед правую лапку. «Просто соедини указательные большой пальцы в виде икса так, чтобы костяшка большого пальца легла на вторую фалангу указательного». Ну или в виде современного сердечка. Это такая новая фишка у молодежи. Получилось у меня с третьей попытки, ибо кошачьи пальцы не способны на подобные маневры. «Вот!» — радостно воскликнул Семен, стирая с морды кусочки яичницы. «Наконец-то!» «И что дальше?» «Теперь представь, что по твоему телу проходит волна энергии». «Глубоко вдохни!» «Закрой глаза, а затем постепенно...» «Выдыхай». Последовав совету кошака, я начал чувствовать, как внутри меня забурлила энергия. Правда, эйфория прошла очень быстро, оставив после себя крайне тусклое послевкусие. Как будто я пытался запустить космический линкор с поврежденным энергетическим кристаллом. По кончикам пальцев пробежало едва заметное покалывание. Открыв глаза, я увидел, как между большим и указательным пальцем промелькнула искра. Недурно, кивнул Семен. Вполне себе хороший показатель для среднестатистического мага. Среднестатистического это слово больно резануло мой слух, а если я стану сильнее, то искра будет больше. Все так. У сильнейших магов проскакивает небольшая молния, но тебе пока рановато думать об увеличении силы. Чего вдруг? «Сила источника напрямую зависит от опыта условного пользователя», — пояснил кошак. «То есть, чем больше знаний и практики, тем ты сильнее». «А есть учебные заведения, где можно обучиться взаимодействию с магией. Мне бы это не помешало». спрашиваешь, — «практически в каждом крупном городе империи». Семен сузил глаза и с подозрением посмотрел на меня. «Ты же сам говорил, что хочешь отправиться в Пермский полимагический университет?» «Не помню». А, ладно. Я тебе все покажу и подскажу, как вернемся в Пермь». «Кстати, когда мы собираемся вернуться?» «Думаю, что завтра. Как тут с транспортом?» «Из Шереметьево имперский флот летает чуть ли не каждые два часа, так что доберемся на самолете». «На самолете?» «Судя по тому, что они все еще чистят зубы щетками, бреются допотопными станками, а ездят на углеродном топливе, летательные аппараты здесь крайне ненадежные». «Ты уверен, что это того стоит?» — уточнил я. «Что?» «Неужели боишься летать?» — усмехнулся Кошак. «А раньше бежал к самолету первее всех. Да уж, поломала тебя кома, мой друг, поломала. Хотя и пистолетом ты раньше не размахивал». «Мы отошли от темы. Есть альтернатива?» «Есть. Например, поезд. Но на паровозе будем ехать больше суток. Хочется тебе трястись так долго». Мне кажется, что будет проще потерпеть пару часов, и вуаля, мы в Большом Савино. Мне нужна статистика крушения ваших самолетов. Господи! Кошак обреченно закатил глаза. Возьми свой смартфон и просто загугли. За... что? Загугли! Чего тебе не нравится? Это что за слово вообще? Глагол. от названия одной из крупнейших поисковых систем Google. Данное слово впервые упомянули в сериале «Баффи. Охотница на вампиров». В 2002 году. С тех пор данное слово вошло в сленг. Обозначает «открой поисковик и поищи в интернете, понял?» «И как мне это сделать?» — я положил смартфон перед котом. О, без меня как без рук». Семен ткнул носом в монитор, а затем раскрыл лапкой белое окошко с крупной надписью "Pandex". Это же не Google. Господи, какая разница. Поисковик? Да, поисковик. Пиши и ищи все, что захочешь. И тут кошак перешел на полушепот. Только это, с клубничкой, будь осторожен, имперские власти сделали все, чтобы оградить малолетнее сообщество интернет-юзеров от разврата. «Причем тут разврат и крупноплодное растение?» — удивился я. «Да не так, клубника». «Тьфу ты, клубника в смысле эротический контент». «Ну?» «Называй все своими именами, я еще не восстановился». «Порой мне кажется, что мы слишком быстро сбежали из больницы», — вздохнул кошак. Неной, Скажи, ты лежал в коме?» «Нет». «Ты мой фамильяр?» «Да». «Вот и терпи. Со временем все вспомню». Отмахнулся я и принялся использовать поисковик. Интересная штука. Очень похожа на окна мирового архива у меня на родине. Там тоже можно было найти что угодно при помощи простейшей консоли. А по поводу самолетов я оказался прав. Сверхзвук для обычных пассажиров еще недоступен. Большая часть пассажирских воздушных кораблей летала на авиационном керосине. Нехорошо. Одно радует, статистика авиакатастроф вполне адекватная. Выходит, что люди смогли превратить летающий баллон с топливом в безопасное средство передвижения? Чудно. «Ну как?» — отодвинув тарелку и громко хрюкнув, поинтересовался Семен. «Все еще боишься?» «Бояться и относиться к риску рационально — разные вещи, мохнатый», — сухо ответил я. «Но ты оказался прав, статистика впечатляет». «Я даже удивлен, как гений инженерной мысли смог добиться такого результата». «Методом проб и ошибок». «Тебе повезло родиться в век, когда самолет стал комфортабельным транспортом». А вот я застал их развитие на себе. Помню, как-то летел с твоим дедом в Нью-Йорк по работе. Надо было выведать у американцев секрет новой автоматической коробки передач. На дворе конец шестидесятых. Мы летели через всю Атлантику. Десять часов в трясущемся прокуренном салоне. Это было просто невыносимо. И ведь я прекрасно понимал, что обратно нам предстоит то же самое. С тех пор терпеть не могу курящих людей, и Кеша, мать его, один из них. Интересно, кстати, о птичках. Я огляделся по сторонам, но посетители огромного ресторана были слишком увлечены завтраком, вернее, бранчем. Ты же в курсе, как выйти на гильдию убийц? А как же? Усмехнулся Семён. Пока ваша светлость почивала в небытии, верный друг и слуга наводил справки. Недаром говорят, что Москва город возможностей. Давай ближе к теме. Я придвинулся к коту. Не люблю оставлять хвосты. Посему надо провернуть одно дельце, прежде чем мы отправимся в Перми. Что потребуется, немного взрывчатки не повредит. Кошак хитро сузил глаза. Кажется, запахло жареным, да? Гильдия убийц — довольно древняя организация, которая занималась устранением всех ненужных для знати людей. Это могли быть как прямые наследники первой ветви, так и уже престарелые главы дворянских домов. Малкольм, он же Коровин Валентин Сергеевич, на данный момент являлся руководителем гильдии. На его могучие плечи совершенно внезапно упала невероятная ответственность, когда в 1991 году, сразу же после чудесной метаморфозы родной страны из республики в империю, генеральный секретарь с основной частью верхушки покинули страну, а к власти пришли аристократы. Предатели попросту швырнули свой народ, продали со всеми потрохами кучки волшебников из некогда могущественных знатных дворянских домов, а сами отправились в Лондон, где большинство из них по сей день живет припеваючи. А метаморфоза произошла быстро. Не было шума в СМИ, восстаний среди населения, атак на здание администрации. Ничего. Разочарованный народ попросту махнул рукой. Как будто смена власти и политического режима что-то новое для России. Однако дивный новый мир смог предложить гораздо больше. Валентин Сергеевич уснул в республике обычным наемным убийцей, а проснулся в империи главой серьезной организации. И это было восхитительно. Столько ярких воспоминаний, столько невероятных взлетов. Только вот за последние 30 лет все кардинально изменилось. Мир, люди, деловые отношения, порядок. Малкольм сидел в кресле, положив руки на стол из дорогого дерева и с любопытством рассматривал молодого человека в мундире. Именно из-за него некогда серьезная организация сейчас серьезно подмочила свою и без того отвратительную репутацию. «Занятно», — произнес глава гильдии и потер шершавые ладони друг об друга. «И чего же ты от меня хочешь?» «Информацию», — холодно ответил юный Федор Осокин. Со своей стороны я прекрасно понимаю, что это вопрос вашей профессиональной этики, и вы не выдаете своих клиентов, так же, как я прекрасно понимаю, что ничего личного в этом нет. Однако есть нюанс. Нюанс? Казалось, что за свои 67 лет Малкольм видел абсолютно все, но наглость парнишки просто поражала. Дружок, мне вообще плевать, кто ты такой и из какого дома родом. Я 30 лет отдал дворянству, тридцать лет подтирал за такими, как ты, кровь, дерьмо и прочие свидетельства жизнедеятельности, чтобы что, ко мне приходили сопляки на вроде тебя и тыкали мне в нос нюансами? Нет. Валентин Сергеевич нажал на тревожную кнопку и в кабинет тут же влетело 10 вооруженных головорезов. Ты убил моих людей, скажу честно, очень даже неплохих людей. Поэтому либо выметайся отсюда к чертовой матери, либо тебя вынесут вперед ногами. Я так не думаю. Федор щелкнул пальцами, и головорезы тут же навели свои пистолеты на Малкольма. Вот как? Хорошо. Глава гильдии вновь нажал на кнопку, и в кабинет зашло еще десять человек. Но те особо не церемонились, сразу начали целиться в своего главу. Вот как знал, что нужно нанять нейтральную сторону для охраны. Оставшиеся десять тоже жалкие псы-предатели. «Ничего личного, босс», — ответил один из головорезов. «Конечно, ничего личного. За последние тридцать лет все действительно кардинально изменилось. Мир, люди, деловые отношения, порядок. Но особенно люди». Они стали беспринципными и неблагодарными, за деньги готовы продать даже собственную мать. Но Малкольм прекрасно об этом знал. Он подготовился, поэтому тут же положил ладонь на рукоять припрятанного под столом кольта. «В современном мире деньги могут решить очень много вопросов», — с надменной усмешкой произнес Федор и, подойдя к столу, распахнул мундир. под которым красовалась связка гранат. «Одно движение, господин Малкольм, и мы все взлетим на воздух». «Как узнал?» Глава гильдии тут же убрал руку к себе на колено. «Слишком старое оружие», — ответил юный Осокин. «От него всегда такой запах, верно?» «А ты отчаянный», — хмыкнул Малкольм. «Однако моя смерть ничего не изменит». На это место придут другие, ибо незаменимых спецов нет. И руководителей тоже. «Спецов и руководителей, да», — согласился Федор и вновь щелкнул пальцами. На этот раз в кабинет забежал черный кот с широким конвертом в зубах. Запрыгнув на стол, зверь положил конверт прямо перед головой гильдии. И что это? Малкольм с неохотой распаковал послание и вытащил несколько бумажных листов формата А4. «Если вам недорога своя жизнь, то, возможно, вы дорожите своими дочками и женой», поинтересовался Федор, жутким взглядом сверля главу гильдии, который с ужасом увидел всю информацию о своей семье вплоть до актуального местоположения. Сердце ёкнуло, мальчишка явно перешел грань, но этот взгляд... Гранаты на груди, еще и хватило наглости подкупить всех действующих спецов гильдии. Знаешь, даже у таких, как я, есть свой кодекс чести. Это кейсвод правил, которые я никогда не нарушу, — сухо произнес Малкольм, — и даже я никогда не опущусь до такого отвратительного шантажа. «Ты играешь не по правилам, приятель. Играя по чужим правилам, ты заведомо ставишь себя в проигрышное положение, поэтому я играю по своим». Фёдор указал взглядом на веревочку, тянущуюся к связке гранат. Иннокентий Асокен. Даже не заморачивался сделать заказ от третьего лица. Идиот. Вздохнул глава гильдии и отправил листки с информацией в шредер. А теперь будь добр. «Исчезни из моей жизни навсегда!» «О, не так быстро!» Федор застегнул мундир, а затем выложил на стол солидную котлету пятитысячных купюр. «Мой фамильяр хочет заказать у вас услугу». «Я могу отказаться?» Любопытство ради поинтересовался Малкольм. «Конечно же нет!» Усмехнулся юный Асокин и вытащил из кармана знакомый пузырек с ядом. «Есть у меня к вам парочка вопросов по поводу химических веществ». Докурив очередную сигару, Иннокентий Гаврилыч резко потушил окурок одно хрустальной пепельницы, а затем поднял взгляд на своего младшего сына. «Елисей, Елисеюшка, родненький, то есть ты приходишь ко мне и заявляешь, что не можешь дозвониться до гильдии убийц?» Глаз Осокина нервно задергался, предвещая ураган. «Не смог дозвониться до чертовой гильдии убийц?» Нет. Я. Я просто не знаю, что сказать. Но они правда не берут трубку, виновато промямлил двадцатипятилетний пухляк. — Что мне оставалось делать? Я десять раз набрал, и десять раз они не взяли трубку. — У тебя дорогущая машина и пять здоровенных лбов в распоряжении. — Малкольм, древность, которая уже и руку поднять не может. — Съездил бы, разобрался. Почему мелкий засранец все еще жив? — Скажи, чей это косяк? — М-м-малкольма. — Ты, мать твою, чертов гений! «Ей-богу, Елисей, вы меня решили в могилу свести второй день!» — прорычал Иннокентий Гаврилович. «Второй день этот мелкий засранец со своим ушастым дружком умудряется водить нас за нас. «Скажи, ты хочешь стать наследником и большим боссом, когда меня не станет?» «Ну, да или нет, отвечай!» «Хочу». «Так как, скажи на милость, ты будешь большим боссом, если не в состоянии поймать восемнадцатилетнего мальчишку?» Взревел Осокин и со всей силы ударил по столешнице кулаком. «Как ты мог вырасти в такую бесхребетную тряпку? Я просто в шоке, просто в шоке!» Двери кабинета распахнулись, и на стол приземлилась мощная тушка Гриши, старшего сына. Дорогая мебель не выдержала такого напора и развалилась на куски. Какого дьявола? воскликнул Инокентий Гаврилыч и тут же вскочил. Сиди, сиди, спокойно произнес Федор, зашедший в кабинет в компании нескольких вооруженных головорезов. Федя! Асокин с ужасом уставился на племянника. Что здесь происходит? Скажи мне, дядя, для чего тебе мое пермское предприятие? Придвинув стул, Федор хотел сесть. Но на него тут же набросился Елисей. Сделав в воздухе дугу ботинком, последний наследник первой ветви Осокиных отправил своего двоюродного брата в глубокий нокаут. «Так вот, для чего тебе полумертвое предприятие?» «Там же ловить нечего. По крайней мере, с твоими управленческими способностями». «Федя, я не...» — выдохнул Иннокентий Гаврилович, «А я да. Я все прекрасно понимаю. Тебя сдали со всеми потрохами». «Но прежде чем я с тобой разберусь, ответь, что хотел сделать с заводом в Перми?» «Ну же!» — ледяным тоном произнес Федор. Н «Ничего не хотел». «Ложь! В противном случае ты не хотел бы меня убрать!» «Лучше ответить честно, чтобы все закончилось быстро!» Я. «Я просто хотел немного заработать. Вот и все». «Немного?» — усмехнулся Федор. «Выходит, моя жизнь стоит совсем немного?» «Да? Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Выходит, ты не причастен к покушению на меня?» — с хищной ухмылкой спросил Федор. «Нет, это явно не тот мелкий сопляк, который чуть не двинул коней из-за трещины. Это какое-то чудовище». «Монстр, пришедший непонятно откуда». «Как я мог?» — взмолился Иннокентий Гаврилыч. «Да я же глаз с тебя не спускал, когда ты был в коме, заботился о тебе». «Даже так?» Юный Осокин пару раз вдохнул воздух, как будто принюхивался. «Все понятно. Что ж, парни, дальше дело за вами». «Есть, босс!» — отрапортовали головорезы и начали окружать Иннокентия Гавриловича. «Больно не будет». «Не сразу». «Нет, не смейте, даже не вздумайте!» — закричал дворянин, но было слишком поздно. Головорезы схватили его и начали связывать по рукам и ногам. Последнее, что увидел Иннокентий Гаврилыч, так это плавно удаляющуюся спину своего племянника и промелькнувший в проходе черный пушистый хвост.